Глава шестьдесят Внезапно передо мной возник демон. Жуткая тварь смотрела на меня взглядом, от которого по коже пробегали мурашки. Я увидела, как подо мной засветился защитный круг. «За круг не выходи!» — скомандовал Гедеон, пока я смотрела на Дриану. В зале тоже начали вспыхивать круги. Один за другим гости быстро забивались в каждой из них. «Я не хотела у тебя ничего забирать» произнесла я, глядя Дриане в глаза. «Если это та шкатулка, которую ты ищешь, то я готова отдать ее тебе прямо сейчас. Только зачем она тебе?» «Как зачем?» — послышался жуткий голос. «Я не могу уехать никуда из графства. Шкатулка держит меня здесь. Я не могу ее покинуть, пока она не разрушена. Как только шкатулка будет разрушена, я буду свободна». «Отдай тело моей дочери», — произнес мистер Джоун. «В этом теле давным-давно нет твоей дочери, папа», — Заметила чудовище. «С того дня в этом теле жила я. Мне очень жаль, что так получилось». Она повернула голову в мою сторону. «Я мечтала жить обычной жизнью». Когда много веков привязано к шкатулке, радуешься каждому листочку, каждой веточке, — произнесла Дриана, глядя на меня. «Если бы вы знали, как я мечтала вырваться...» «Говори с ней, говори!» — слышала я негромкий голос инквизитора. «Видимо, они готовят ритуал. Может быть, они смогут помочь ей?» Гидон держал меня за талию, пока я стояла со светящейся шкатулкой в руках. «Какая разница, какая душа в теле?» — произнесла Дриана. «Твоя родная сестра столкнула тебя с лестницы, чтобы забрать шкатулку, а я тогда наказала ее, вселилась в ее тело, и я же позвала на помощь». «Я очень благодарна тебе», — произнесла я, не зная, чего ожидать. «За круг не выходи, она убьет тебя», — слышалось предупреждение. «Гидеон, держи невесту крепче!» Ты отобрала у меня шкатулку, потом отобрала генерала. И вот сейчас вы пытаетесь отобрать у меня последнее, — произнесла Дриана. И тут я увидела черную фигуру позади нее. Сверкающий кинжал, занесенный над сестрой, заставил меня дернуться. — Сзади, Дриана! — крикнула я, она обернулась. Но вместо того, чтобы напасть, она почему-то застыла. «Нет — Нет! — бросилась я, видя, как Дриана смотрит на Александра. «Иди сюда, чудовище!» — с азартом охотника произнес он. Адриана едва успела увернуться от молниеносного удара. Но она почему-то не нападала. Просто уходила и отскакивала, словно не желая сражаться. «Он ее убьет! Он ее убьет! Сделай же что-нибудь!» — крикнула я Гидеону. «Я думала, вы будете проводить ритуал! Я думала, вы просто вернете магию на место!» Дриану смело могучим ударом магии, вырвавшейся из рук родаманта. Медальон в его руке покачнулся и померк. Дриана, не ожидавшая удара, слетела по ступеням вниз. Александр направился за ней. Через мгновение он занес над ней кинжал. Старинные руны вспыхнули на лезвии и... Я не знаю, правильно ли я поступаю, но... А! закричала я с размаху, бросая на пол шкатулку. Для верности я ударила ее сверху ногой. Она разлетелась, а в зале все затряслось и закачалось. Мама, дорогая! закричали гости, когда сверху зазвенела люстра. По залу пронесся настоящий взрыв магии, оглушительный и ослепительный. Я почувствовала, как меня роняют на пол, накрывая собой. Аннари! послышался крик мамы а потом все слилось в одну звенящую струну. Я закашлялась и открыла глаза. Гидеон прикрыл меня своим телом, а об него раскололся на две огромные части кусок потолочной лепнины. — Ты цел? — перепугалась я, видя, как Гидеон спокойно встает. — Я дракон, на меня замок упасть может. — заметил он, пока я трясущимися руками ощупывала его. — Точно цел? — тряслась я. «Тебе не больно?» «Анна Ри!» — слышался голос мамы. Она вскочила, напоминая работницу мучного цеха, вся в побелке. И тут она увидела мистера Джоуна, который пытался накрыть ее собой, но не вышла в связи с разницей в ширине. «О, вы пытались спасти мне жизнь! Как это мило!» — заметила она, отряхивая мистера Джоуна. Тот все еще не мог прийти в себя. Где-то поднимались гости, спрашивая друг у друга, что ж такое произошло. «Анна Ри! Дриана!» — звала мама, бегая мимо нас. И тут я увидела, как неподалеку шевелится груда строительного мусора. Оттуда вылезает ругающаяся на все буквы алфавита «Анна Ри». Как вдруг она замерла и склонилась над вторым телом, из-под которого она только что выбралась. «Неужели, мистер Кар, вы прикрыли собой мою дочь?» Мама бросилась к Анне Ри. «О, мистер Кар, вставайте!» «Мама, ты что? Не видишь, что его железяка пробила насквозь?» Возмутилась Анна Ри. Она склонилась над инквизитором, гладя ладошкой его лицо. «Мистер Кар, то, что вас пробила железяка, это не повод не жениться на моей дочери!» Строго произнесла миссис Джоун. Так что хватит прикидываться дохлым. Вставайте немедленно.